Глава 1789. Убийство обладателя ксеногенного гена среди тысячи солдат. Один из веконтов среди девяти капитанов взревел. Его броня треснула, а мышцы надулись. Его кожа выглядела как сталь, а глаза стали красными. Он активировал свою возможность ксеногенного обладателя. Однако Хансень не был удивлён этим. На самом деле, парень был очень доволен тем, что использовал свои движения Дун Сюань, и у него получалось избегать одновременные атаки девятерых врагов, но это не означало, что он не мог их убить. Хан Сянь просто ждал, когда подойдёт время для нанесения удара. В ксеногенной вселенной убийство обладателей ксеногенных генов вызывало одобрение. Кроме того, это был единственный способ, чтобы попытаться получить души этих существ. Виконт Великий Меч был просто благородным, но из-за этого Хансень не смог получить приличную добычу. Казалось, что ксеногенный виконт Великий Молод сошёл с ума. Он громко закричал, а затем его стальное тело бросилось к Хансеню. В руках он сжимал огромный молот. Тело Хансена двигалось так, будто он был странной птицей. Когда молодой человек увернулся от двуручного молота, его собственный меч пронзил шею ксеногенного виконта. Костяной меч пирата был очень острым, и даже тело виконта не могло противостоять его остроте. Если бы меч смог точно попасть в цель, то враг оказался бы обезглавлен. Ноксиногенный леконт Великий Молот был невероятно быстр. Когда оружие преодолело только полпути, его владелец смог быстро отвести его назад. Затем он снова бросился к Хан Сэню, но теперь его скорость была быстрее, чем скорость меча парня. Находясь в воздухе, Хан Сень был беззащитным. Однако он позаимствовал силу воздуха и отлетел на 3 фута в сторону, чтобы увернуться от приближающегося молота. В это время другие веконты подняли свои копья и бросили их. Они стали приближаться к Хан Сэню со всех сторон, и хотя парень двигался как птица, ему всё равно было трудно увернуться. В конце концов, он не был настоящей птицей. Энергия от брони Дун Сян продолжала увеличиваться. Юноша не был птицей, но его тело оказалось лёгким как пёршко, а он был как феникс, парящий в небе. Хансень всё же уклонился от копий, а его костяной меч пирата снова нацелился в шею обладателя ксеногенного гена. Ксеногенный виконт использовал свой двуручный молот для блокировки. Он был выкован из ксеногенных материалов виконта. Однако, несмотря на это, он оказался сломанным после удара юноши. К счастью, ксеногенного виконта он был очень быстрым. Он взревел и отступил на несколько метров, чтобы избежать смертельного удара. Подошло несколько других виконтов, все они собирались уничтожить Хан Сеня своим оружием. Но все движения парня были невероятно точны. Несмотря на то, что у него было мало места, ему всё равно удалось выбраться из окружения и снова устремиться к ксеногенному веконту. Однако каждый мог видеть, что именно он хотел сделать. Не обращая внимания на остальных врагов, парень хотел убить ксеногенного веконта тельца. Он такой смелый, он такой сильный, он такой классный. Мистер Зи трижды похвалил Хан Сэня. Даже Лао Джо Ма и Майк поняли, что хотел сделать хан Сень, и это казалось им немного странным. «Я сумасшедший или он сумасшедший? Он действительно хочет убить ксеногенного Виконта, хотя до сих пор находится в окружении такого количества врагов, этот парень действительно барон?» Майк был очень удивлен. «Если он не барон, то тогда становится понятно, как он может так легко убивать тельцов, Другой барон криво улыбнулся. До того, как хан Сень сошел с корабля, никто даже не думал, что все так обернется, никто не верил, что барон сможет действительно противостоять армии, столь же совершенной, как эта. Все знали, что подобного не мог достичь даже барон высшего класса. На самом деле, в генозале почти все фонари были зажжены баронами, но ни один из них не был таким ловким, как Хан Сень. Нельзя было сказать, что этот парень был самым сильным, но если он сражался в одиночку, то его точно можно было назвать самым лучшим. Комбинация бафа от ауры Дун Сюань, движения Дун Сюань и его техники Феникса были чем-то, что ни один из противников Хан Сеня не мог преодолеть. Если здесь не появится кто-то невероятно сильный, то скорее всего парень сможет победить. Но самым страшным казалось то, что он обладал бесконечной силой. Парень вовсе не был похож на уставшего. "Остановите его", закричал Викон, сердитая сталь. Он ещё никогда не оказывался в такой ужасной ситуации. Барон бросил вызов всей его армии, и барон собирался убить ещё одного из его лучших капитанов. Если попытка будет успешной, то это будет очень унизительно. Помимо ксеногенного веконта, восемь других капитанов понимали, что если Хан Сенью удастся убить обладателя ксеногенного гена, то вся остальная армия для него ничего не будет значить. Но они всё ещё пытались остановить этого странного парня. Когда войны начали двигаться, то сразу обнаружили, что ситуация изменилась. Не больше не окружали Хан Сэня. Сейчас все видели, что парень просто преследует их лидера. После такого времени, проведённого в сражении, им всё равно не удавалось остановить юношу. Они знали, что это только вопрос времени, когда Хан Сэнь уничтожит ксеногенного виконта. Кроме того, никто из них не мог предугадать, где появится молодой человек. И из-за этого их мечи не могли коснуться парня, и даже множество их оружия оказалось сломаным кёстяным мечом пирата. Они наблюдали, как Хансень быстро приближается к ксеногенному Виконту, но никто не мог его остановить. Ксеногенный Викон закричал, мышцы по всему его телу стали огромными. В одной руке у него была часть ручки от молота, а во второй сам молот. Он бросился навстречу Хан Сэню. Справа и слева были два виконта, а за Хан Сэнем было ещё два виконта. Но парень выглядел полностью спокойным и просто быстро двигался. Он подпрыгнул, держа меч, и увидел подходящую возможность. Юноша выбрался из окружающего его кольца, изогнул тело и проскользнул мимо ксеногенного виконта. Затем он поднял свой меч. Он был так же быстр, как молния. Появился меч, который было трудно даже заметить, и парень оказался прямо перед Ксеногенным веконтом. Но было уже слишком поздно. Ксеногенный веконт закричал и выбросил своё поломанное оружие, казалось, что его кровеносные сосуды вот-вот лопнут. Он использовал обе руки, пытаясь закрыться от костяного меча пирата, который быстро приближался. Консень был не так силён, как ксеногенный веконд. Поэтому, когда его меч схватили, парень не мог сдвинуть его. Веконд, сердитая сталь и другие воины-тельцы были счастливы, когда это увидели. Но в следующую секунду их настроение и цвет лиц изменились. Прямой клинок меча, который схватил ксеногенный веконд, внезапно изогнулся как полумесяц. Под странным углом оружие пронзило голову существа. Глава 1790. Удар одной ладонью. На поле сражения воцарилась тишина. Рука, держащая лезвие костяного меча пирата, начала слабеть, а из затылка веконта потекла кровь. Спустя пару мгновений он упал на землю. Информация. Убит ксеногенный виконт. Обнаружен ксеногенный ген. Получена душа обладателя ксеногенного гена стальной кентавр. Хансень был очень рад. Он смог получить ещё одну душу существа. Правда, юноша до сих пор находился на поле боя. У него не было возможности взять перерыв и рассмотреть новую душу. Откуда появился этот парень? Майки и другие бароны замерли. Они не могли поверить в это. Барон был окружён армией сердитой стали, но парня не убили. Кроме того, он смог убить ксеногенного виконта. В такое просто невозможно было поверить. После того, как ксеногенный виконт был убит, боевой дух армии сердитой стали начал ослабевать. Убийство было серьёзным делом, произошедшее действительно нанесло удар по их решимости. И тот со граф о сердитой стали стало красным. А он был в ярости. Поклонившись мистеру Джи, мужчина сказал: "Мистер Дз, я сам убью этого барона". После этого граф Сердитой Сталь направился к Хансеню. Хотя графу было неловко убивать барона, но сейчас было не то время, когда стоило беспокоиться об этом. Если он не сможет убить Хан Сэня, то это будет огромным позором для всей армии Сердитой стали. Он наг наверняка потеряет большую часть своей репутации. Уходите все, тихо сказал мистер Цы. Сердитая сталь застыл. Он обернулся и переспросил: "Что вы сказали? Ты тупой или плохо слышишь? Он сказал вам всем уйти" ответив горничная сжала губы Ты в третий раз подвергаешь сомнению слова мастера Тельцы такие смелые Горничная холодно посмотрела на графа сердитую сталь Холодный пот выступил на лбу графа Он быстро поклонился и сказал А пожалуйста, не злитесь, я был неправ Я прикажу всем отступить После этого он приказал всей своей армии отступить Все воины кентавры были в шоке, хотя они всё равно не хотели сражаться. Поэтому все обрадовались такому приказу и быстро покинули поле боя. Ты тоже уходи, горничная с презрением посмотрела на графа Сердитую Сталь. Если бы он был полностью бесполезен, то она бы уже убила его за то, что он трижды засомневался в мистерии Дзы. Сердитая Сталь не сказал ни слова в ответ а на его лице не отобразилось никаких эмоций. Он даже не взглянул на мистера Цзы, мужчина просто развернулся и вернулся в лагерь к своей армии. Хансень был шокирован, увидев, что армия внезапно отступает. Когда Кейт, которые пытались забраться на корабль, увидели отступление армии, то начали радоваться. Но Лао Джома и бароны, глядя на происходящее, начали нервничать. Скоро они увидели тень. На поле сражения появился мистер Цзы вместе с горничной. Хан Сень, увидев мистера Цзы и горничную, оказался шокирован. Они выглядели как Шура. Мистер Цзы подошел к Хан Сенью и поклонился ему, сказав, «Я из демонов. Меня зовут Ло Цзы. Могу я спросить, кто ты?» Когда Лао Джома и Майк увидели мистера Цзы, их лица побледнели. Они не знали, кем конкретно был мистер Дзы, но они знали, как выглядели представители рас сы демонов. Демон был одной из высших рас, в отличие от тельцов. "Демон?" Хансень посмотрел на мистера Дзы, а затем ответил: "Я человек, имя Доллар". "Доллар? Хорошее имя", Лодзы улыбнулся. Ему было всё равно, настоящее это имя или выдуманное. Он продолжил: доллар. Ты знаешь, что тильцы раса, которая нам подчиняется? Да, ответил Хан Сень. Хорошо, что ты это знаешь. Я не собираюсь запугивать тебя. Если ты сможешь выдержать мой удар ладонью, то я тебя отпущу. Обещаю, никто никогда не будет пытаться причинить вам вред, холодно сказал мистер Зы. А что, если я не соглашусь? спросил Хан Сень. Парень знал, что если бы мистер Дзы хотел его смерти, то не стал бы так долго с ним разговаривать. А он пришёл сюда для чего-то другого, но убивать юношу мужчина точно не планировал. Если ты не согласен на такое, тогда тебе придётся помочь мне кое с чем разобраться. После этого ты будешь свободен, сказал мистер Дзы. Звучит справедливо, но ты не барон, Хансень слегка улыбнулся. Мистер Д засмеялся и сказал: "Я виконт, но когда я буду использовать свою ладонь, то вложу силу в соответствии с твоим уровнем. Если ты заметишь, что я использую больше силы, чем положено, то это будет означать моё поражение. Хорошо, тогда проблема решена", Ханссен согласился. Хан Сень только что сражался с несколькими виконтами, но демон Ло Цзы не был похож на кентавров, его уровень был совершенно другим. Ло Цзы вызывал у Хан Сеня чувство опасности. Парень не хотел быть безрассудным с таким противником, но, учитывая предложенные условия, не было смысла отказываться. Если их уровни будут примерно одинаковыми, то Хан Сень считал, что ему будет несложно увернуться от ладони демона. Ло Цзы улыбнулся и поднял правую руку. Его пальцы были очень длинными, а кожа была очень бледной. Она напоминала руку молодого палача. Но когда он полностью поднял руку, лицо Хан Сеня изменилось. Когда его правая рука была поднята, в ней сконцентрировалась странная сила — В ней не было ни звука, ни смысла, и обычные люди не смогли бы ее почувствовать. Но Хан Сень был очень знаком с этой силой. Многие люди имели эту силу в его семье, поэтому он сразу узнал ее. С утра, с фальсифицированного неба. Сердце Хан Сеня дрогнуло. Он в шоке смотрел на руку Ло Цзы. У него не было сомнений, что этот мужчина использовал силу сфальсифицированного неба или версию Шура, но парень знал, что не ошибался. Когда мистер Цзы услышал голос Хан Сеня, он засмеялся и сказал, «Эта сила родом из аналов моей расы. Это небесно-демоническая сутра. Если ты сможешь заблокировать это, я больше никогда тебя не побеспокою». Хан Сень не был знаком с небесно-демонической сутрой, но он знал, что это должно было быть то же самое, что и сила сфальсифицированного неба. И Хан Сень также знал, почему Лот Зы был так уверен в своей способности причинить ему боль. Силы сфальсифицированного неба всегда достигали своей цели, и ни один обычный воин никогда не смог бы её блокировать. После того, как мистер Зы сказал это, он вытянул руку перед собой. Он стал взмахивать ею, напоминая дирижёра. Его движения казались ритмичными, и было не похоже, что в руке сконцентрировано много силы. Совсем немногие могли заблокировать силу сфальсифицированного неба. Если этот человек использовал бы силу Виконта против Хан Сеня, то парень вряд ли смог бы победить, но мистер Цзы использовал силу, равную уровню Хан Сеня. Это была гордыня высокомерия. Глава 1791. Человек-доллар. Хан Сень поднял свою ладонь, чтобы преградить путь руке мистера Цзы. Горничная позади мистера Дзы улыбнулась и посмотрела на юношу с презрением. Она подумала про себя: "Этот человек слишком высокомерен. Он думает, что очень хорош, раз смог убить несколько кентавров, а теперь он решил использовать свою ладонь против мистера? Тфу, как он посмел подумать, что может противостоять силе небесно-демонической сутры?" Пока она думала об этом, обе ладони столкнулись, и поскольку сила была одинаковой, их обоих отбросило назад. Хан Сянь знал, что это произойдёт, но мистер Цзы не был готов. Похоже, он вовсе не мог в это поверить. Глаза и рот горничной широко раскрылись, и она закричала: "Как это возможно? Ты сдержишь слово, которое дал?" Спокойно спросил Хан Сянь, глядя на мистера Цзы. Однако он был спокойным лишь с виду. После удара юноша убедился, что столкнулся с силой сфальсифицированного неба. Могут ли демоны быть связаны с Шура? Возможно, демоны это раса, образованная Шурой в генов вселенной, или может это Шура произошли от демонов? Хансень снова и снова пытался найти ответы на эти вопросы, но всё казалось слишком сложным. На лице мистера Дзы появилось противоречивое выражение, и он ответил: "Я тебя не обманывал. Ты можешь уйти, и после твоего ухода тебя никто не будет преследовать". Сделав небольшую паузу, мужчина добавил: "Но если хочешь, мы можем заключить сделку". «Если договоримся, то тебя не только сегодня никто не будет преследовать, но и ты больше никогда не столкнешься с проблемами на планете Кейт. Кроме того, ты еще получишь прекрасное вознаграждение». «И что это будет за сделка?» — спросил Хан Сень, глядя на мистера Цзы. «Парень все понял. Его не будут трогать только сегодня, а если он не улетит отсюда на корабле, то не сможет никуда сбежать». Очень скоро демоны начнут контролировать всю планету Кейт, и если Ханс Сень не хочет умереть, то ему придётся согласиться на эту сделку. Хотя парень не боялся преследований, но всё равно захотел услышать условия. Кроме того, Ханс Сень хотел узнать, почему демоны использовали силы сфальсифицированного неба и почему они так похожи на Шура. Здесь неподходящее место. Давай всё обсудим где-нибудь в другом месте. Мистер Цы махнул рукой, давай понять, что Хан Сень должен пойти за ним. Недолго думая, юноша последовал за ним, и вскоре они скрылись с поля боя. После того, как они ушли, все Кейт почувствовали себя так, словно избежали смерти. Кто-то записал бой и загрузил его в интернет. Это вызвало суету среди множества разных раз. Там был заснят барон, который превращал улицы в поля смерти. Движение Хансена и навыки владения мечом привлекли особое внимание. Все хотели узнать, кем был этот парень. Многие люди знали о костяном мече пирата, которым он владел, поэтому многие решили, что он принадлежит пиратам. Однако у пиратов не было людей, обладающих такой впечатляющей техникой и талантом, как у парня на видео. Конечно, пираты также владели навыками меча, однако они не были настолько могущественными, как у Ханс Сеня. Форма, которую Ханс Сень заполнил на корабле, была раскрыта. Это идентифицировало его расу как человек. Его имя как доллар Никто раньше не слышал о людях, поэтому никто не знал, откуда на самом деле может быть доллар. Но многие существа запомнили это сочетание — человек и доллар. «Это тот ублюдок!» На пиратском корабле красивая молодая девушка смотрела видео, она стиснула зубы. Это была Хай-Эр. После того, как её ограбили, девушка отправилась на поиски Хансеня. Но все следы этого человека исчезли. Она верила, что его будет чрезвычайно трудно найти, и последнее, что она хотела услышать, это то, что барон так кроваво использовал ее костяной меч пирата и, кроме этого, убил ксеногенного Виконта. Хай-Эр посмотрела видео и сразу узнала Хансеня и меч. Она настолько рассердилась, что хотела уничтожить этого парня. «Хай-Эр!» «Этот доллар украл твой меч». Мужчина тоже смотрел видео и выглядел очень удивлённым. «Да, дядя Пурре, тебе нужно преподать ему урок и вернуть меч обратно», сказала Хай-Эр мужчине голосом, который, как она думала, звучал мило. Хотя девушка ненавидела Хан-Сеня, но его проявление силы произвело на неё впечатление – Было бы трудно найти другого бойца, который мог бы сравниться с ним, особенно среди баронов. Она знала, что если хочет отомстить, то не сможет сделать это одна. Пуре задумчиво сосал леденец. Смотря видео, он сказал: "Сильный парень. Боюсь, тот, кто имеет такой же уровень, не сможет его убить. Он просто барон. Если ты захочешь его убить, то для тебя это будет не трудно". Хайр сжал кулаки. Пуре моргнул и сказал: "Моя маленькая Хайр хочет отомстить, а? Но ты же знаешь, что если один из пиратов хочет мести, то он должен сделать это сам. Но если я помогу тебе, дедушка-пират потом убьёт меня". Пуре: "Дядя, мы же будем вдвоём. Если мы не скажем ему, он ничего не узнает. Пожалуйста, помоги мне". Хэр начала размахивать руками. Хорошо, хорошо, хватит меня трясти, сказал Пуре. Конечно, я не смогу сделать это сам, именно тебе придётся забрать у него меч. В противном случае, дедушка-пират убьёт меня. Дядя Пуре с улыбкой продолжал сосать леденец, а затем добавил: "Хотя я безусловно могу помочь тебе подняться до уровня виконта, Он сильный, но если ты будешь виконтом, убить его не составит труда. Сначала она выглядела расстроенной, но услышав его предложение, девушка стала намного счастливее. Она сказала: "Было бы хорошо, если бы я сама убила эту сволочь. Как я могу подняться до уровня виконта за короткий промежуток времени?" Это тот геноматериал, который мне удалось получить от маркиза Кита. Это из моря молний. Я сделал боевые таблетки из него. В следующий раз, когда ты начнёшь практиковаться, нужно будет проглотить одну. Я уверен, что через десять дней ты сможешь стать виконтом». Пурре передал бутылочку с таблетками девушке. Взяв бутылочку, Хай-Эр улыбнулась. «Доллар, я скоро тебя убью». Глава 1792 «Могила демона!» «Могила демона?» Хан Сень нахмурился и посмотрел на мистера Цзы. Мистер Цзы кивнул и сказал, «Да, могила демона. Это было обычное ксеногенное пространство, но однажды там произошла битва. Что-то пошло не так». У любого, кто туда входит, мгновенно уменьшается сила, и все становятся уровня обычного мужила на сгинобранной. Даже король, оказавшись там, станет похож на обычного человека. То же самое происходит с любым оружием. Такое место правда существует? И что же там произошло? спросил Хан Сень. Ты видел, насколько могущественен этот Кунфей, верно? поинтересовался мистер Цзи. Хан Сень находился в первом ряду, когда происходило это шоу, поэтому парень кивнул и ответил «Да, я видел». «Могила демона — это результат боя двух таких элитных бойцов, как Кун Фэй», сказал мистер Цзи. «Бесполезно пытаться сопротивляться давлению этой зоны. Там твоя сила не будет особенной. Как только ты туда войдешь, то станешь простолюдином». «Самые сильные люди, которых можно там встретить, будут такими, как ты. Но у тебя есть навыки, которые отличаются от других. Если ты будешь там, то сможешь убить даже короля». «Зачем мне нужно идти в такое место вместе с тобой?» — хан Сень нахмурился. «Такое место действительно казалось юноше хорошим, но хан Сень не считал себя непобедимым, чтобы вслепую туда идти». В геновселенной так или иначе была сутра сфальсифицированного неба. Демон не был самой сильной расой. Это означало, что там были силы, которые мощнее его. Хан Сень не думал, что мистер Цзы станет непобедимым, если войдет в это место. Кроме того, его сила будет подавлена. По мнению юноши, смерть быстро найдет этого мужчину». Легенды говорят, что две божественные элиты боролись за сокровища в ксеногенном пространстве. Именно так место стало могилой демона. Я не уверен, кто из них взял это сокровище, но после их битвы появилось много ксеногенных растений, лоды, которые на них растут мистические, но мне нужен только один из них. Я надеюсь, что ты сможешь пойти со мной, чтобы заполучить его. «Если ты поможешь мне в этом деле, то будешь вознагражден», — серьезным тоном сказал мистер Цзы. «Если плоды могут принести такую большую пользу, но они все еще находятся там, значит, это место должно быть очень опасно», — сказал Хан Сень. Мистер Цзы не хотел скрывать этот факт. Он взял несколько листков с записями и выложил их». В могиле демона много ксеногенных растений, но там нет ксеногенных существ. На этот счёт можешь не беспокоиться, но внутри этого места есть местная раса. Это низшая раса, представители которой имеют только геноброню. Никто из них не может стать благородным, но так как они там живут, то могут есть плодов столько, сколько захотят. Они не могут стать настоящими баронами, но их грубая сила выше, чем у среднего солдата. Они примерно такие же, как средние статистические бароны, мистер Дзы продолжил. Если они будут находиться за пределами этого места, то их сила не будет иметь никакого значения. Они по сути будут просто мусором. Однако в могиле алмаза даже король может проиграть им. «Они — наш самый большой враг, которого мы боимся на этой территории». Хан Сень изучил информацию, находящуюся перед ним, и обнаружил, что на большинстве бумаг были рисунки, которые были сделаны вручную. Там не было никаких реальных видеонаблюдения или фотографий. «Там нельзя использовать никакую технику. Это всё, что у нас есть, поэтому рассмотри всё внимательно» объяснил мистер Цзы. Хан Сень продолжал смотреть на картины, которые были нарисованы, и он восхищался художественным талантом. «Тела этой расы выглядели как у людей, но у них были крылья бабочки, их волосы росли вверх, как огонь, а их тела были человеческими, они были облачены в серебряную броню и выглядели очень мило». В документах было сказано, что они называются хаос. Они не были благородными и не являлись обладателями ксеногенных генов, но их силу определённо можно было сравнить с силой барона. Они были никем, когда оказывались во внешнем мире, но они были страшны на своей территории. Представители расы хаос поглощали ксеногенные плоды. Многие рисковали и пытались достать себе такой плод, но почти все, даже герцоги, оказывались убитыми. Но когда Хан Сень прочитал про эффект этих плодов, он испытал искушение. У молодого человека было 86 очков гианаборона, это потому, что он постоянно ел материалы и оружие, которое находил. Он не приготовил только роговые стрелы и костяной меч пирата. Впрочем, он съел кинжал ядовитый клык, но после всего, что он съел, ему было еще далеко до ста очков. Он убил виконта великого молота, но он не смог получить из его тела ксеногенный материал. Парень не мог получить дюжину генов барона, которые ему были так нужны. Просмотрев описание ксеногенного плода, Хансень подумал, что, возможно, он сможет увеличить свои собственные гены — Если у него это получится, он станет веконтом. Но всё зависело от самого плода. Эти плоды стали хорошим мотивом для того, чтобы Хан Сень согласился туда пойти. Кроме того, если он сможет забрать несколько плодов, то потом сможет обменять их на нужные ему материалы. Кроме того, что я хочу, остальное ты сможешь оставить себе. К тому же, если я заполучу этот плод, то дам тебе броню Уиконта, которая была выкована из ксеногенного материала. Когда Хан Сень услышал слова мужчины, то ещё сильнее захотел пойти с ним. Перед ним появилась возможность получить не только броню Уиконта, но и собрать удивительные плоды. Парень действительно хотел пойти. Мистер Цы, видя, что Хан Сень не сказал ни слова, оставался нерешительным. И так он достал свой телефон и показал Хан Сеню изображение брони. «Она была синего цвета и сделана из чешуи. Это было похоже на броню из чешуи рыбы», — мистер Цзы улыбнулся и проговорил. «Эту броню Виконта называют «водно-чешуйчатой бронёй», Она изготовлена из чешуи виконта водно-чешуйчатого змея. У каждого змея есть только одна такая чешуйка, а для этой брони понадобилось 265 чешуек. «Если ты считаешь, что я стою такой брони, то я обязательно пойду с тобой». Хансень улыбнулся и согласился. Он выглядел спокойным и сдержанным, но внутренне он пускал слюни из-за предстоящих наград. Двести шестьдесят пять материалов Веконта были невероятны. Увидев броню, Хан Сень не собирался ее носить, он хотел ее съесть. Благодаря этой броне он смог бы стать сначала Веконтом, а затем и графом. Перед парнем была не броня, а суп, помогающий быстро развиться. Глава 1793 Глава 1793 Мистер Дзы сказал Хан Сэню, что водные чешуйчатые змеи могущественная раса, но их численность была незначительной. Они были достаточно сильны, чтобы бросить вызов высшим расам, которые были в Генозале. Однажды они попытались, но не смогли зажечь свой фонарь. Кроме того, высшая раса уничтожила почти всех их представителей за их смелость. Водно-чешуйчатая броня была создана из ксеногенных частей змей, погибших в битве. В конце концов, она перешла во владение демонов, а затем в личную собственность мистера Цзы. Это путешествие в могилу демона было важным, и было очень трудно найти кого-то такого уровня, как Хан Сень, и уговорить его помочь. Поэтому цена не имела значения». Утряняв приглашение мистера Дзы, Хан Сенью узнал, что не все могут отправиться в могилу демонов. Когда была создана могила демона, несколько высших раз установили правила. Они могли отправлять людей всякий раз, когда вход открывался, но только в определённом количестве. Демоны были частью группы, которая установила это правило. Они могли послать группу из четырех особей внутрь, но двое из этой группы должны были быть демонами. Поскольку два члена группы уже были выбраны, у мистера Цзы осталось только одно место. Первоначально он планировал взять свою горничную, но, увидев Хан Сеня, передумал. Мужчина предпочел пригласить парня вместо нее. К тому же мистер Цзы не был глуп. У него была страховка, благодаря которой он будет уверен в том, что Хан Сень будет стараться в полную силу. Его горничная была графом, а снаружи находились другие демоны. Если мистер Цзы не вернётся живым, то для Хан Сэня всё плохо закончится. Вход в могилу демонов был рядом с планетой Кейт, но поскольку он ещё не был открыт, мистер Узы пришлось подождать. И он решил посмотреть, что будут делать тельцы. В итоге он с трудом смог поверить, что в таком месте есть кто-то вроде Хан Сеня. Два дня спустя мистер Цзы взял с собой Хан Сеня, и они покинули поверхность планеты Кейт. Однако далеко они не ушли. Вход в могилу демона был на естественном спутнике, который вращался вокруг планеты Кейт. Из-за битвы энергия могилы демона была неустойчивой и изменчивой. Иногда могила демона подавляла элиту так сильно, что они умирали раньше, чем могли даже ступить на землю. Поэтому существовал единственный вариант туда попасть: нужно было дождаться, когда атмосферные колебания будут наименьшими. Они входили, когда энергия была слабой, и уходили, пока она снова не стала сильной. Хан Сянь последовал за мистером Цы на базу, которую построили элиты. Там не было других высших рас. Охранники на базе сказали, что один демон уже взял человека в могилу демонов. Мистер Цы забрал Хан Сяня с базы и направился к бесплодной планете. Мужчина сказал, что он специально опоздал, и поэтому они не будут входить с остальными. Естественный спутник был размером с Луну, поэтому не был слишком большим. На поверхности было пусто. Повсюду был жёлтый песок и кактусоподобные растения. Оказавшись на планете, Ханс Сенью показалось, что пески простираются до бесконечных горизонтов. У парня появилось ощущение, что он оказался где-то в пустыне. Однако Ханс Сень знал, что он вошёл в могилу демонов. Это было ксеногенное пространство, подверженное искривлению пространства. Мистер Цы, продолжая идти, сказал Хан Сэню: "Только что мы вошли в могилу демонов, и я должен тебе кое-что сказать". "Отлично", но Хан Сэнь не был удивлён этим. Прежде чем он согласился, парень знал, что какая-то информация была от него скрыта. Плод, который мы хотим найти, особенный, даже для могилы демона. «Это означает, что мы должны углубиться. Он находится на земле, которой правит раса хаос. Таким образом, мы должны убедиться, что мы хорошо подготовились», — сказал мистер Цзы. Хан Сень пожал плечами, но ничего не ответил. «Хотя мужчина ничего не говорил об этом раньше, юноша ожидал подобного. Он очень многое предложил Хан Сеню, а значит, в этом было что-то невероятно опасное». Также мистер Зы не был уверен в успешном завершении, если бы он отправился сюда сам, а он действительно хотел, чтобы Ханс Сень пошёл вместе с ним. В могиле демона наши жизни станут привязаны. Если ты умрёшь, я тоже умру. Если ты выживешь, то и я выживу. Так что, если есть что-то, что мне нужно знать, лучше, если ты скажешь об этом сейчас. Не стоит молчать о том, что потом сможет нам навредить, сказал мистер Цы. Хан Сень улыбнулся и ответил: "Не волнуйся, это бизнес. Ты платишь за услуги, поэтому у каждого свои обязанности. У нас людей есть стандарты". Услышав это, мистер Цы промолчал. Вместе с Хансэном они продолжили двигаться дальше. Вскоре после этого Хансэнь почувствовал себя немного плохо. Он чувствовал себя слабым. Пройдя ещё несколько десятков миль, парень почувствовал себя очень уставшим. Могила демона сильно подавляет посторонних. Мы стали намного слабее. Будь осторожен. Если увидишь кого-то из хаоса, то лучше прячься. «Будет лучше, если мы не станем с ними драться». Мистер Цзы чувствовал себя немногим лучше. Он был весь вспотевшим и пытался справиться с усталостью. Еще через дюжину миль пустыня немного покраснела. Они приближались к оазису, и это побудило их идти немного быстрее. «Похоже, мы на правильном пути. На карте тоже указано, что мы должны натолкнуться на оазис». Есть шанс, что здесь мы сможем получить некоторые ксеногенные плоды, мистер Дзы взволновался, но они всё ещё были очень осторожны, пока шли вперёд. Они не хотели наткнуться на хаусов. Что касается других могущественных рас, ложащихся в могилу демонов, мистер Д э утверждал, что о них не стоит волноваться. Он выбрал очень опасный путь, который приведёт их в лагерь хауса. «Нормальные люди не стали бы туда идти». Приблизившись, они не смогли ощутить присутствие кого-то живого на этой территории, но когда они вошли, то увидели много плодов, похожих на виноград, которые были красновато-фиолетового цвета. Они были такими тяжелыми, что согнули лозы, на которых росли, и их было много. «Это ксеногенные плоды?» Хан Сень с удивлением посмотрел на них. Нет, это просто обычные плоды. Придётся идти дальше. Синагенные плоды, которые мы ищем, будут выглядеть как кристаллы, ответил мистер Цы. Хансень последовал за лозами, а чуть позже он нашёл виноград, который выглядел очень особенным. Как и сказал мистер Цы, он выглядел кристаллическим, как кусок нефрита. Как только Хансень протянул руку, он почувствовал, что ему угрожает опасность. Парень быстро отступил и посмотрел на лозу. Глава 1794. Иша. Когда мастер Цы увидел, как Хансень отскочил назад, он сразу же вошёл в боевой режим. Мужчина внимательно посмотрел на лозу, находящуюся перед ним. Мистер Цы, ты хорош. Даже твой простой слуга оказался очень чувствительным. Из лозы послышался голос, а затем кто-то вышел. Хан Сэнь заметил приближающееся тело и понял, что это была женщина в боевом костюме. Однако маска, которую она носила, закрывала лицо. На голове у женщины были белые кроличьи уши. Хан Сэнь и мистер Цзы внимательно разглядывали её, но не смогли увидеть, есть ли у неё хвост. Однако у неё за спиной был нож, похожий на пилу. Это выглядело немного дико, особенно по сравнению с её телом. Мистер Дзы посмотрел на женщину и холодно спросил: "Что здесь делает одна из рыбайт?" Женщина продолжала говорить непринуждённым тоном: "Что бы ты здесь ни делал, я тоже хочу это сделать". Это значит, что мы враги. Мистер Ды дал сигнал Хан Сэню, а затем стал медленно приближаться к женщине. Его рука зависла над мечом, прикреплённым к его талии. Хан Сэнь понял сигнал и тоже двинулся к женщине. Он начал подходить к ней с другой стороны. Женщина оставалась там, где стояла, как будто она не видела приближающихся мужчин. Она просто сказала: В 3 милях к северу от оазиса есть группа хаусов. Если я закричу или послышится звон оружия, они быстро доберутся сюда. Вы уверены, что хотите сделать это? Я ненавижу блеф, засмеялся мистер Зи. Если бы их там не было, разве я была бы здесь? Но ты можешь попробовать. Мы можем умереть здесь. Женщина не хотела мириться с предлагаемой угрозой и решительно удерживала свою позицию. Это заставило мистера Цзы начать колебаться. Он перестал подходить к ней и жестом попросил Хан Сеня присмотреть за женщиной. Парень кивнул. Мистер Цзы начал красться в северном направлении, и вскоре он исчез из виду. «Ты не принадлежишь к демонам», — заметила женщина, — И казалось, ее тон не был враждебным. «Ты права, я человек», — ответил Хан Сень. «Как ты узнал, что я здесь?» — спросила женщина, и похоже, что она была смущена. Женщина была определенно необычной. Если бы мистер Цзы узнал ее настоящую личность, он был бы шокирован, и он не поверил бы, что видит ее здесь. Хан Сень больше ничего не сказал, он просто продолжал смотреть на женщину. Женщина взяла виноград и облокотилась на гигантскую лозу. Она сняла кожуру с винограда и положила его в рот. Когда незнакомка его съела, то сказала: "Что мистер Цы пообещал тебе? Что бы это ни было, я могу удвоить предложение, если ты поможешь мне позже". Хан Сень был шокирован, что женщина так смело просила, чтобы он предал мистера Цы. Она сделала это предложение так небрежно, как будто это было совершенно нормально. Видя, что Хан Сень не даёт ей ответа, женщина продолжила: "Боюсь, я не уверена, чего мистер Цы надеется достичь. Он сказал тебе, что ему нужен ксеногенный плод. Я права? Ты в это веришь? Если да, то ты сильно ошибаешься". Я могу прямо тебе сказать, что этот ксеногенный плод, который он хочет и о котором он тебе говорил, не единственное, чего он желает. Это место чрезвычайно опасно, поэтому я предлагаю тебе подумать об этом, чтобы ты сам себя не убил». «Это не мое дело», — спокойно сказал Хан Сень. «Даже если бы женщина не сказала ничего подобного, у него все равно уже были и свои подозрения». А ты интересный парень. Меня зовут Иша, а тебя? Женщина посмотрела на Хансеня с искренним интересом. "Доллар", ответил Хансень. По выражению женщины было понятно, что она никогда не слышала ни о людях, ни о человеке по имени Доллар. Видеозапись с Хансенем, где он убивал кентавров, была сделана недавно. Возможно, она ещё не успела посмотреть её. Женщина, казалось, тоже думала о чём-то другом, но довольно быстро она пришла в себя, и они услышали, как зашевелились лозы, а вскоре появился мистер Цы. Мистер Цы выглядел мрачным, похоже, что и Шанн не лгала, и он действительно увидел хаусов. Как давно ты здесь? И как долго хаусовы в этом районе? спросил мистер Цы у женщины. Это так ты узнаёшь у людей информацию? "Это изящество и этикет демонов в полную силу?" саркастически спросила Иша. Мистер Дзы посмотрел на Ишу, а он видел рабетов раньше, но мало о них знал. "Как тебя зовут, леди?" вежливо спросил мужчина, не рассердившись на её замечание. "Иша", ответила женщина. Мистер Дзы на мгновение задумался, и он попытался представить, где он мог слышать это имя раньше. Затем он улыбнулся и продолжил: "Леди Иша, если мы пришли сюда с одной целью и оказались в одинаковом положении, почему бы нам не сотрудничать?" "Как?" без каких-либо эмоций спросила Иша. "Конечно, нам нужно справиться с хаосами, и как только это будет сделано, мы сможем пойти разными путями. Поиск награды снова будет зависеть от наших индивидуальных усилий". Что скажешь, предложив это, мистер Дзы улыбнулся. Хорошо. Как ты предлагаешь нам разобраться с хаусами? Думаешь, что мы втроём сможем справиться с четырьмя? спросила Иша. Мистер Дзы покачал головой. Если они подойдут группой, то с их численным преимуществом будет трудно справиться. Итак, каков план? снова спросила Иша. Я слышал, что Ребейт преуспели как в скорости, так и в ловкости. Вы лучшие из высших рас в этих областях. Если ты сможешь заманить хаусов в оазис, этот парень нанесёт удар. Если мы сможем победить двоих, оставшихся двух мы легко уничтожим. Мистер Зы выглядел искренне. Мистер Зы, это такой замечательный план, но незначительное изменение. Как насчёт того, чтобы ты их выманивал? сухо спросила Иша. Мистер Дзы тихо ответил. У нас нет способности ускорения. Если мы обнаружили тебя, хотя ты пыталась скрыться, то Хаосы точно тебя отыщут. Будет лучше, если я и Доллар нанесём невидимую атаку. Иша нахмурилась в раздумьях, затем, к удивлению, она сказала: Хорошо, я заманю Хаосов. Но я хочу половину добычи, другая половина достанется вам двоим, конечно, мистер Цы улыбнулся. После того, как Троица согласилась с планом, Хансен и мистер Цы скрылись, и Ша собиралась привлечь хаусов. После того, как Иша ушла, мистер Цы сказал Хансеню: "Когда Иша заманит их сюда, ничего не делай. Мы выскользнем из оазиса, чтобы нас не заметили". Глава 1795. Хаосы. Хан Сень нахмурился, но не особо задумывался о том, что мистер Цзы собирался нарушить обещания. Цели мистера Цзы и Иши были схожими, так что это делало их конкурентами, поэтому вполне ожидаемо, что они сражались и обманывали друг друга во время сотрудничества. Однако Хан Сень нахмурился из-за Иши, Ему показалось, что она слишком быстро согласилась с идеей заманить хаусов. Юноша оказалось, что эта женщина собирается первой их предать, но если они сейчас уйдут, то могут потерять преимущество. Пока Хансень обдумывал ситуацию, послышался шум. Из того места, где они прятались, они увидели, как иша торопливо бежит к ним. Женщина была невероятно быстрой. Но она не выглядела слишком обеспокоенной или спешащей. Несколько стрел пролетели прямо над ней. Однако для Хан Сяня эта сцена показалась ужасающей. Её способности передвижения не уступали его движениям Дун Сюань. Недалеко отЫши четыре хаоса взмахивали крыльями, пытаясь её догнать. У них были луки, и существа неоднократно выпускали в неё стрелы. Их сила и скорость тоже были страшны. В могиле диамона Хансень скорее всего был намного медленнее, чем они. Хаусы выглядели так же, как были изображены на рисунках, которые он видел ранее. Они были облачены в серебряную броню и обладали крыльями бабочки. Их луки были выкованы из дерева или крепких лос. Ещё удалось избежать атак, и она забежала в оазис. Женщина не получила ни одной травмы, что казалось удивительным. Как только иша забежала в оазис, она спряталась за лозой, как они и договорились. Вокруг было много лос, поэтому видимость была сильно ограничена. Хаусы опустились на землю и стали пробираться сквозь лозы. Их крылья выглядели странно. Когда они были расправлены, то были шире, чем человек с вытянутыми руками, но когда они были сложены, то становились похожими на плащ. Возле них оказались все четыре хаоса. Хан Сень посмотрел на мистера Цзы, который взглянул на парня и покачал головой. Мужчина показывал, что ничего не нужно делать. Четыре хаоса не заметили замаскированных Хан Сеня и мистера Цзы. Когда они прошли дальше, мистер Цзы сделал жест, говоривший, что им нужно бежать в ту сторону, откуда пришли враги. Хансень последовал за мистером Цзы и за Азиса, но вскоре после того, как они вышли, позади них послышался гневный оклик. Неожиданно совсем недалеко от них появилось четыре хаоса. Мистер Цзы и Хансень вдрогнули. В оазисе не начался бой, но зато враги бросились прямо за ними. Иши нигде не было видно, и это было странно. Они не знали, как Иша избавилась от хаосов, но четыре существа явно изменили направление. Теперь они собирались напасть на Хан Сеня и мистера Дзы. Однако мужчинам некогда было думать, так как они сосредоточились на побеге. «Хотя они, возможно, и не смогут убежать от существ, но они не могли просто стоять и ничего не делать». Сделав несколько шагов, Хан Сень быстро понял, что они не смогут убежать от этой ситуации. Он тут же крикнул мистеру Цзы. «Беги назад, к Азису! Мы не сможем так продолжать!» «Хорошо», — согласился мистер Цзы и быстро развернулся. Хан Сень тоже повернулся. Он хотел вернуться в оазис. Там была листва и другие вещи, которые могут быть использованы, чтобы остановить существ. Какое-то время парень бежал, но затем заметил, что мистера Цзы нет рядом. Мужчина немного изменил путь и оставил парня наедине с хаосами. Хан Сень молчал и не оборачивался. Он продолжал возвращаться к оазису. Однако внезапно парень остановился. К нему устремилось множество стрел. Хан Сень тут же начал использовать небесные го и движение Дун Сюань. Юноша уклонялся от стрел и продолжал приближаться к оазису. Четыре хаоса не могли попасть по Хан Сеню, поэтому достали свои мечи и помчались к юноше. Они хотели помешать парню войти в оазис. Хан Сянь не стал использовать свой костяной меч пирата, так как понимал, что в этом месте ксеногенное оружие будет очень слабым. Кроме того, что меч было бессмысленно здесь использовать, ещё его можно было здесь сломать, и это было бы ужасно. Продолжая уклоняться, Хан Сянь стал поднимать деревянные стрелы, которыми в него стреляли. Затем он бросил их в двух хаосов и через пару мгновений юноша поднял еще две стрелы и запустил их в других двух преследователей. Но хаосы отбили стрелы своими деревянными мечами и продолжили преследовать Хан Сеня. Парень поднял другие стрелы и решил использовать их для ближнего боя. Он собирался защищаться ими от ударов мечей. Меч с окрушительной силой разрубил стрелу. Хан Сень отступил, а на его руках выступила кровь, а затем юноша ощутил боль в груди и начал кашлять кровью. Парень не успел прийти в себя, но другой хаос уже мчался на него с поднятым мечом. Врак собирался разрубить Хан Сэня пополам, пока тот пытался убежать по воздуху. Но юноша двигался как птица и избежал удара. После он бросил две деревянные стрелы в двух хаосов, которые бежали за ним. Враги взмахнули мечами, чтобы отбить стрелы, но неожиданно стрелы резко изменили направление и пролетели мимо мечей. Хан Сень подумал, что вращающиеся стрелы могут ему помочь, особенно учитывая расстояние, но скорость и мастерство двух преследователей оказались слишком потрясающими. Они смогли увернуться от стрел, которые должны были пронзить их шеи. "А с этими парнями трудно иметь дело", подумал Хан Сень, не переставая двигаться. Пока двое врагов разбирались со стрелами, перед юношей появился другой хаос. Это была женщина. Её деревянный меч не был тяжёлым, как у остальных трёх. Она взмахнула мечом, словно это была тонкая ветвь. Множество теней мелькнуло по воздуху и направилось к Хан Сэню. Казалось, что это была сеть, готовая заманить его в ловушку, но Хан Сэнь не колебался. Если бы три хауса его догнали, то сбежать было бы невероятно сложно. Подобно призраку, парень бросился к сети, держа в руке роговую стрелу. По роговой стреле виконта ударил деревянный меч и сломал её. Но зато Хансень воспользовался этой возможностью и избежал сети. У парня даже не было времени расстроиться из-за потери стрелы, так как он на максимальной скорости мчался к оазису. Четыре хауса продолжали сердито кричать, но никто не смог остановить Хансеня. И посреди оазиса ему будет легко спрятаться. После нескольких уклонений он смог оказаться посреди множества лос.